Глава 30. Думаю, я никогда не смогу до конца понять, как можно столь безусловно любить двух женщин одновременно. Я никогда не сомневался в своих чувствах к Эрин. Я несомненно её любил. Думаю, я просто любил её иначе, чем люблю Скайлер. Вот и всё. Я всё ещё чувствую себя виноватым. Когда смотрю на Скайлер и испытываю столь сильное желание заключить её в объятия и заняться с ней любовью, я чувствую себя виноватым, когда в мои сны проникает зеленоглазая красотка, а не сдержанная кучерявая блондинка. Думаю, что чувство вины никогда полностью не исчезнет. Я просто научился его принимать, как был вынужден принять то что Эрин умрёт. Я оглядываю ресторан. Уверен, что Эрин была бы довольна тем, что я организовал. Она любила большие вечеринки. И я надеюсь, что сегодня её желание наконец-то исполнится. Глядя, как родные Эрин доделывают последние штрихи, я практически чувствую её присутствие здесь. В центре каждого столика стоит букет из белых лилий. с голубыми шариками. Всё получилось просто идеально. К счастью, 1 марта у Скайлер был выходной. Все её родные и друзья участвуют в сегодняшнем мероприятии, чтобы Скайлер ни о чём не догадалась. Бэйлор вчера пригласила её на обед и подарила ей небольшой подарок. Я делал вид, что ничего не знаю и даже не упомянул про её день рождения. Мне пришлось сдерживать ухмылку, когда она вчера дулась на то, что все забыли про ее 25-й день рождения. Минди позвонила ей 10 минут назад, сказав, что в ресторане возникла непредвиденная ситуация, и Скайлор должна немедленно прийти, чтобы предотвратить катастрофу с доставкой. Пока мы ждем в относительной темноте, ресторан у Митчелла закрыли пораньше, Для честной вечеринки. Я делаю последний обход, чтобы убедиться, что всё готово. Банкетный стол завален подарками. Некоторые из них для ребёнка, другие для Скайлер. На другом столе накрыт фуршет с горами разных блюд. Центральное место на столе с закусками занимает фотография живота Скайлер, та, на которой она держит возле него белую лилию. Это моя любимая фотография. Она важнее всех остальных. Я смотрю на временную сцену, которую мы соорудили. Я испытываю одновременно волнение и радостное предвкушение от того, что запланировал на сегодня. Скайлер заходит внутрь с раздражённым видом. Почему свет выключен? И почему, чёрт побери, вы повесили табличку Закрыто? Сюрприз! Тихо произносим мы хором. Мы договорились, что постараемся не напугать её, чтобы не вызвать преждевременные роды. Скайлер смотрит на своих друзей -родных, и родных, их хмурое выражение на её лице быстро сменяется улыбкой. "Ну вы даёте", радостно восклицает она. Когда она замечает заваленный подарками стол, у неё отвисает челюсть. Она обходит зал и обнимает всех. попутно разглядывая шарики, цветы и еду. Когда она замечает фотографию, она поворачивается на месте, ища меня взглядом. Скайлер направляется ко мне, а Бэйлер что-то шепчет ей в ухо. Скайлер останавливается прямо передо мной и тычет пальцем мне в грудь. Это всё ты сделал. Правда? Я пожимаю плечами. Ну, у меня были помощники. Спасибо. Скайлер заключает меня в объятия. Я чувствую запах её волос. Они пахнут свежестью, словно она только что помыла голову перед тем, как прийти сюда. Я мог бы стоять здесь и нюхать её волосы целый день. Я не хочу её отпускать, прежде чем она отстраняется от меня. Я провожу рукой по её плечу, от чего по коже у неё бегут мурашки. а всё тело трепещет. Не уверен, что она хочет, чтобы я это заметил. Она указывает на большой воздушный шар с цифрами 2 и 5. Я думала, все забыли. В смысле, мы обычно празднуем мой день рождения 28-го, потому что, строго говоря, я родилась в феврале. Но я решила, что в этом году происходит ещё столько всего, что всё... Ни за что, говорю я, качая головой. Никто ни за что не забыл бы про твой день рождения, Скай. Ты незабываема. Она краснеет. Это чертовски сексуально. Я вынужден отвернуться и сосредоточиться на чём-то ещё, чтобы кровь перестала приливать у меня к паху. Весь следующий час мы смеёмся, едим и осыпаем Скайлер подарками. Все эти детские приспособления немного ошеломляют. Зачем одному крошечному ребёнку столько разной фигни? Женщины играют в какую-то игру, в которую обычно играют на праздниках в честь рождения детей. А мужчины собираются группками и пьют пиво. Я выпиваю порцию текилы, готовясь к тому, что скоро произойдёт. Я знаю, что скоро поставлю на карту всё. Мы вместе с ещё четырьмя парнями выходим на кухню и готовимся к нашему сюрпризу. Я уже не помню, чья это была идея. Однажды вечером, когда мы с Мысыным сидели в баре и обменивались идеями для вечеринки, какие-то пьяные студенты выдали уморительную караоке-версию песни YMCA. Песня американской группы Village People. Кто-то из нас пошутил: Что можно сделать что-то подобное на вечеринке. Включается музыка, и я выхожу на сцену с Гевином Мейсоном, отцом Скайлер и Крисом, менеджером ресторана у Митчелла в Мейпл-Крик. На всех пятерых длинные блондинистые парики, а под одеждой мы пристегнули фальшивые беременные животы. Мы поём и танцуем под собственную версию песни Бритни Спирс Baby One More Time. Ресторан наполняется смехом, гости достают телефоны и снимают видео, которое, я уверен, появится в интернете ещё до окончания праздника. Каждый раз, когда мы поём строчку Hit me baby one more time, ударь меня ещё раз, детка. Мы поворачиваемся друг к другу и стучимся своими фальшивыми животами, как футболисты, ликующие от забитого гола. Когда я бросаю взгляд на Скайлер, Она утирает слезы, согнувшись пополам от смеха. Насколько ей это позволяет ее настоящий живот. И я осознаю, что я хочу видеть ее такой каждый день до конца своей жизни. Я хочу заставлять Скайлор смеяться, видеть ее такой счастливой, что она едва может держать себя в руках. Когда песня заканчивается, мы спускаемся со сцены, И снимаем с себя порехи и животы. Гости аплодируют и смеются. Потом мы возвращаемся к еде и разговорам. Некоторые подходят к нам, прося примерить беременные животики. Я в волнении оглядываю зал. Одно дело выйти на сцену и выставить себя полным дураком в компании ещё четырёх парней, совсем другое дело выйти туда одному, особенно когда на кону стоит так много. Я вытираю вспотевшие ладони от джинсы, потом делаю несколько глубоких вдохов и надеюсь, что не потеряю сознание от волнения. Я никогда не делала ничего подобного. Я даже не пою в душе, боясь оскорбить своим пением само существование музыки. Я едва могу подпеть с днём рождения. Не то, чтобы спеть что-нибудь, хотя бы отдалённо похожее, на Джейсона Мраза, американский автор-исполнитель. Тем не менее, я выбрал именно его песню. Песню с отсылками к судьбе. И представьте себе, к небесам. Скай. «Готов гриф?» – спрашивает меня Мэйсон, выдергивая меня из волнительного забытья. Я неуверенно киваю. Кто-то похлопывает меня по спине. Я оборачиваюсь и вижу, что это отец Скайлер. У тебя всё получится, сынок. Я преодолеваю 3 ступеньки, ведущие на сцену, и стучу по микрофону, чтобы убедиться, что он включён. Дженна, она управляет караоке, поднимает вверх большой палец и нажимает на кнопку, запуская фонограмму. Я закрываю глаза и широко расставляю ноги, чтобы они не подгибались под моим весом, и пою первые такты песни. под названием Я твой. В ресторане воцаряется полная тишина, не считая музыки и звука моего дрожащего, неподготовленного голоса. Даже официанты останавливаются. Все взгляды направлены на меня, а я выставляю себя полным идиотом во имя любви и чёртовых широких жестов. Но после первого куплета всё остальное размывается перед моими глазами. И я вижу только её. Скайлер закрывает рот рукой, а я изливаю ей душу словами песни, которая говорит ей всё, чего я не смог сказать. Когда я пою строчку про то, что это наша судьба, у меня дрожит голос, а у неё по щекам текут слёзы. Кажется, на протяжении всей песни ни один из нас не моргает. Я держу левую руку в кармане, нервно теребя пальцами маленькую коробочку и допеваю последние строчки. Когда музыка заканчивается, в зале так тихо, что слышно, как муха пролетит. Все ждут, что я сделаю дальше, что она сделает дальше. Я откашливаюсь, вспоминая, что я должен ей сказать. Скайлер, одна мудрая женщина однажды сказала мне: что для того, чтобы привлечь внимание девушки, надо всё ей объяснить на пальцах. Ну вот. Я ей объясняю в Надежде, что ты выслушаешь, что я хочу сказать и дашь мне шанс. Я провожу рукой по волосам, рукой, которая не приклеена к коробочке у меня в кармане. Скайлер кивает, и я продолжаю. Тем вечером, когда я вернулся, и ты спросила, чего я хочу, У меня не было возможности тебе ответить. Свободной рукой я обвожу зал. Я хочу вот этого. Наших друзей, твою семью, нашего ребёнка, тебя. Я хочу всё это. Дверь в ресторан открывается, и входит мистер Еда. Отчего мой и так уже ускорившийся пульс просто зашкаливает? Какого чёрта он сюда явился? И почему он выбрал именно эту чёртову минуту, чтобы прийти? Он внимательно смотрит на меня на сцене, потом встаёт в заднем ряду. Но Скайлер уже проследила за моим взглядом и увидела, что привлекло моё внимание. Я подумываю о том, чтобы спуститься со сцены и всё отложить. Я не думал, что мне придётся это сделать на глазах у парня, с которым она встречается. Может, я недостаточно хорошо всё продумал? Может, лучше сделать это наедине? Её полные сочувствия глаза снова направлены на меня. Она прикасается пальцами к медальону и улыбается. Клянусь, это точно такая же улыбка, какая у неё была на фотографии, которую я сделал на пикнике, когда она лежала на траве, глядя в небо и гладя рукой живот. Эта улыбка придаёт мне смелости сделать то, что я решил сделать. Я выбрасываю всё остальное из головы и сосредотачиваюсь только на ней. Ты сказала, что я не понимаю. Наверное, я действительно не понимала. Но теперь я понял. Ты слушала песню. Я указываю пальцем на нас. Ты и я. Это наша судьба. Нам суждено быть вместе. Нам всегда суждено было стать папой и мамой горошинки. Эрин знала это с самого начала, поэтому она и свела нас вместе. Поэтому она бросила семена. Но всё остальное мы должны были сделать сами. Держась за стойку микрофона, я собираюсь с духом и делаю глубокий вдох. Я люблю тебя, Скайлер Митчелл. И не потому, что кто-то Мне велел тебя любить. Я люблю тебя, потому что когда ты входишь в комнату, я перестаю дышать. Мне в буквальном смысле приходится напоминать своим лёгким, что надо сделать вдох, а сердцу, что надо продолжать биться, потому что когда я тебя вижу, всё в моём мире замирает. Я люблю тебя, потому что я просыпаюсь каждый день И думая о том, что не хочу жить в мире, в котором нет тебя. Я люблю тебя, потому что был не уверен, что смогу опять кого-то полюбить. Я люблю твои прекрасные зелёные глаза и твои волосы неопределённого цвета. Я люблю то, как ты заботишься о нашем неродившемся ребёнке. Я даже люблю твоё упрямое сквернословие. Я смотрю на татуировки у себя на руках. В моей жизни было несколько совершенно невероятных женщин, которые меня любили. Женщин, которые сделали меня тем человеком, которым я являюсь. Женщин, которые подготовили меня к тому, чтобы стать хорошим отцом для нашего сына. Женщин, которые научили меня быть лучшим мужчиной для тебя. Я снова смотрю в Скайлер в глаза. Слёзы текут у неё из глаз быстрее, чем она успевает их вытирать. Я сжимаю в кармане коробочку, готовясь её достать. Я хочу быть с тобой, Скайлер. Я должен быть с тобой. Теперь я это понимаю. Я спускаюсь со сцены и подхожу к ней решительными шагами, сокращая расстояние между нами. Люди молча расступаются передо мной. как Красное море. Я стою перед ней, моя рука всё ещё крепко сжимает в кармане коробочку, которая сейчас изменит всю мою жизнь. Я закрываю глаза, собирая всю свою смелость, чтобы опуститься на одно колено, когда вдруг чувствую, как нежные руки обнимают меня за шею. Я открываю глаза и вижу её мокрые от слёз губы. Наши рты соединяются, Но мы больше улыбаемся, чем целуемся. Я слышу радостные возгласы вокруг, а Скайлер слегка отстраняется от меня и шепчет мне в ухо: "Спасибо. Это было потрясающе". Я и не осознавала, насколько мне было важно услышать это от тебя. Я почту за честь быть твоей девушкой, Грифин". Скайлер наклоняет голову, и улыбается мне. Только давай не будем спешить, ладно? Не будем торопить события. Девушка. Я надеюсь, что шок, который я испытываю, не отражается у меня на лице. Мои пальцы, словно обжёгшись, разжимают мёртвую хватку и отпускают коробочку в кармане. Интересно. Она знала, что я собираюсь сделать ей предложение? Может, Отец её предупредил. Я ищу ответ в её изумрудных глазах, ищу следы чувства вины, но кажется, его там просто нет. Я оглядываюсь на своего лучшего друга. Мейсон в недоумении приподнимает брови. Мне нечего ему ответить. Я просто разочарованно качаю головой. Момент упущен. Все вернулись к прерванным разговорам. Вокруг нас суетится толпа. Это произойдет не сегодня. Черт. Теперь я не знаю, случится ли это до того, как родится Эрон. Ведь остался всего месяц. Не будем спешить. Ее слова эхом отдаются у меня в голове. «Все в порядке?» С сияющим лицом спрашивает Скайлор. «Нет. Она ничего не знала. Я читаю ее...» как открытую книгу. Она и понятия не имела, что я собирался упасть на одно колено и попросить её стать моей женой. Я снова притягиваю её к себе, нежно целую в губы и шепчу: "Всё идеально. Кстати, я обожаю эту песню", говорит она. "Правда? А я и не знал, что ты фанатка Бритни Спирс". Она хихикает. Я не про эту песню. Я смеюсь и целую ее в кончик носа. Знаю, я слышу ее каждый раз, когда она орет у тебя в наушниках. Надеюсь, что не испортил ее для тебя. Ты шутишь? Это было прекрасно. У меня никогда не было нашей песни с парнем. Думаю, это будет нашей. Сто процентов. Я глажу ее по животу. Впервые в жизни я могу свободно это сделать, не спрашивая разрешения. Скоро у нас будет много всего нашего. Кто-то откашливается у меня за спиной. Мне не надо оборачиваться. Я прекрасно знаю, кто это. Мистер Еда, заявившийся без приглашения. "Я на минутку", говорит Скайлер, глазами умоляя меня не устраивать сцену. Я подношу её руку к губам и целую. Да, хорошо. Я подхожу к Гэвину и Мейсону, и они ободряюще похлопывают меня по спине. Просто момент был неподходящий, говорю я. Гэвин протягивает мне пиво. Упрямство отличительная черта сестёр Митчелл. Думаю, они так запрограммированы, чтобы заставить нас попотеть. Не волнуйся, всё ещё обязательно случится, братишка. Я киваю. не отводя глаз от Скайлера и Джона, которые разговаривают у выхода. Он пытается ее обнять, но она уклоняется. Я так сосредоточен на нем, что вижу, как у него сводит мышцу на плотно сжатой челюсти. Он наверняка пытается убедить ее, что он лучше, чем я. Скайлер снова и снова качает головой. Кажется, я вижу, как ее губы несколько раз произносят «прости». Джон гладит её по щеке, а Скайлер бросает быстрый взгляд на меня. Она едва заметно качает головой, предупреждая, чтобы я в это не вмешивался. Клянусь, если бы у неё на пальце сейчас было моё кольцо, я бы отправил этого козла в нокаут только из-за того, что он просто дотронулся до неё. Но она всего несколько минут назад стала моей девушкой, и я не хочу всё испортить. И всё же, Я внимательно слежу за каждым их жестом. Я готов в любую секунду примчаться и размазать Джона по полу, если он сделает что-нибудь хотя бы отдалённо фривольное. Скайлер обнимает его, и у меня закипает кровь. Мой взгляд приклеен к руке, которой он обнимает её за спину, и я допиваю своё пиво. Но прежде чем я успеваю взять ещё одно, Джонс с побеждённым видом выходит из ресторана, а Скайлер улыбается мне. Грифин 3, мистер Еда 0, я победил. Ровно через 2 секунды я стою перед ней. Всё в порядке, спрашиваю я, заправляя прядь волос ей за ухо. Всё идеально, отвечает она мне моими же словами. Я сказала ему, что должна дать тебе шанс ради ребёнка. Моё сердце проваливается куда-то в живот. У меня было много вариантов того, что она могла бы ему сказать. Например, иди к чёрту, говнюк, я люблю Гриффина Пирса, или я не могу больше скрывать своих чувств к нему. Скайлер берёт меня за руку, и мы возвращаемся к нашим друзьям. Я поднимаю наши сплетённые руки, мою правую и её левую. и смотрю на её безымянный палец, на котором всё ещё нет кольца. Я пытаюсь насладиться победой, которую я должен праздновать после того, как она порвала с Джоном. Но я думаю только о том, как я хочу, чтобы она стала моей. Моей. Ничего в жизни я не хотел так сильно.